Ушёл Какованя. Осталась Дарёнка с Мурёнкой. Днём-то привычно было без Какованя сидеть, пока он козлов выслеживал. Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит, Мурёнка лежит спокойнёхонько. Дарёнка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит, по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела. О, это козёл бежит, ножки тоненькие, головка лёгонькая, а на рожках по пяти веточек. Выбежала Дарёнка поглядеть, а никого нет, воротилась да и говорит, ой, видно, задремала я. «Мне и показалось!» Мурёнка мурлычет. «Правильно говоришь, правильно!» Легла Дарёнка рядом с кошкой, да и уснула до утра. Другой день прошёл, не вратился как Скучненько стало Дарёнке, а они плачет Гладит Мурёнку, да приговаривает. «Не скучай, Мурёнушка!»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 Потом по той, где окошечко, потом где дверка, а там и сверху запостукивало, негромко, будто кто легонький, да быстрый ходит. Даренка и думает, не козёл ли тот вчерашний прибежал, и до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козёл тут о, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял, вот топнет, а на ней серебряная копытца блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Дарёнка не знает, что ей делать, да и манит его, как домашнего Мека. Мека Козел на это как рассмеялся Повернулся и побежал <связать> Пришла Даренушка в балаган Рассказывает Муренке Поглядела я на серебряное копытце И ружки видела И копытце видела Не видела только Как тот козлик ножка дорогие камни выбивает Другой раз видно покажет Муренка знай свою песенку поет Правильно говоришь «Правильно!» Третий день прошел, а все какова не нет. Вовсе затуманилась Даренка. Слезки запокапывали. Хотел с Муренкой поговорить, а, -а, -а, а ее нету. Тут вовсе испугалась Даренушка. Из балагана выбежала кошку искать. Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка. а Кошка!» Близко на покосном ложке сидит А перед ней козёл Стоит Ножку поднял А на ней Серебряная копытца Блестит Мурёнка головой покачивает И козёл тоже Будто разговаривают Потом стали по покосным ложкам бегать Бежит, бежит козёл Остановится И давай копытцем бить Нурёнка подбежит, козёл дальше отскочит и опять копытцем бьёт. Долго они так-то по покосным лошкам бегали, не видно их стало. Потом опять к самому благану воротились. Тут вспрыгнул козёл на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры из-под ножки к камешке посыпались, красные, голубые, зелёные. К этой поре как раз Какованье вернулся Узнать своего балагана не может Весь он, как ворог дорогих камней стал Так и горит, переливается разными огнями Наверху козёл стоит И все бьет, да бьет серебряным копытцем А камни сыплются, высыплются Вдруг Муренка, скок туда же Встала рядом с козлом Громко мяукнула И не муренки, ни серебряного копытца не стало Какованя сразу полшапки камней нагреб Да даренка запросила «Не тронь, деда, завтра днем еще на это поглядим» Какованя и послушался Только к утру -то снег большой выпал Все камни засыпало Перегребали потом снег-то, да, да ничего не нашли Но им и того хватило, сколько какова они в шапку нагрёб. Всё бы хорошо, да Мурёнке жалко. Больше её так и не видали. Да и серебряная копытца тоже не показывалось Потешил раз — и будет. А по тем покосным ложкам, где козёл скакал, люди камешки находить стали. Зелёненькие больше. Хризалитами называются. Видали? Видали? «Малахитовая шкатулка» сказов Павла Петровича Бажова. Сказ «Серебряная копытца» читала народная артистка СССР Инна Чурикова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троиновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.